Глава семьдесят третья. Сегодня закончил первый курс медфака 1128-м. Они оставляют 117 первых. Желание убить. Потому что желание лечить умерло. Остается выбрать профессию. Палач? Наемный убийца? Писатель-детективщик? Не нравится 27? «Нравится 321. ВВВ. Желаниеубить. Ком». Синий фонарь на крыше и завывающая сирена предупреждали об опасности. За долю секунды до того, как скорая помощь выехала на авеню буа о по высоким стенам башен марруш пробежал голубой свет прожектора. Вышедшие на балконы жителей окрестных домов Успели увидеть машину, промчавшуюся к торговому центру Монгайяр, потом вывески и бесконечно длинная, забитая машинами стоянка погрузились в темноту. Скорая спускалась по авеню Валь-О-Корней. До больницы Моно оставалось два километра. Одна минута тридцать две секунды по данным системы, определявшей время с удивительной точностью. Ехавший перед ними мотоциклист резко затормозил. Грузовичок шарахнулся от него к обочине, но и вон, много лет сидевший за рулем скорой, и глазом не моргнул и не сбросил скорость. Он не собирался бить рекорды, ехать быстрее было бы чистым безумием. В центре следующей площади Ивон развернулся и поехал по выделенной для автобуса в полосе. Пятьдесят пять секунд. Оставалось подняться по авеню Дефриллёс. Рука в перчатке коснулась его плеча. Такое случалось как минимум два-три раза из десяти. Танги, они работали вместе не первый год, даже не требовалось ничего говорить. Ивон кинул взгляд в зеркало, припарковался за автобусом, выключил фары и только после этого обернулся. Сзади, кроме танги, сидели молодая медсестра в белом халате, новенькая, и вон ее не знал, и опытный реаниматор Эрик. Привилегия последнего слова, последнего жеста, если это можно назвать привилегией, принадлежала именно ему. Люди выходили из автобуса номер 12, и исчезали в черных провалах подъездов. «Кончено», — произнес Рик, натянув край простыни на красивое молодое лицо Тимо Солера.